Глава 56. Слуги Длиннотени всё никак не могли меня отыскать. Казалось, он уже не способен бороться со мной. От летучих мышей толку было мало. В сущности, та часть мира, по которой мой отряд Тайком крался ночью, была для них закрыта. Я велела остановиться в миле от места, где, по моим сведениям и сведениям моих разведчиков, лагерем расположился Тенекруд. За короткое время мы преодолели огромное расстояние и нуждались в отдыхе. Раянов устроился рядом. "Ты рябя свой румель", он прошептал. "Госпожа, я в растерередости. Наиболее сознательная часть моего я глубоко уверена, что наша богиня желает, чтобы я это сделал, что это будет величайшим из деяний, совершённых мной во славу её. Но я боюсь, как будто это что-то постыдное." До сих пор я никогда не испытывал страха, но ведь и жертва будет необычной, да и ставки сейчас повыше тех, к которым вы привыкли. Знаю, и это и заставляет меня сомневаться в своих способностях, достоин ли я миссии, возлагаемой на меня, и даже в нашей богине. Вот в этом-то ему особенно неудобно признаваться. Она величайшая обманница, госпожа, и порой она веселится от того, что ей удаётся обвести вокруг пальца её же собственных приверженцев. Я сознаю высокое предназначение и важность предстоящего деяния, однако даже я, а я никогда не был жельцом, заметил, что предзнаменования отнюдь не сулят удачу. Ой ли? Лично я не заметила никаких предзнаменований, ни хороших, ни плохих. Вороды, госпожа, Сегодня их не видно. Я этого не заметила. До такой степени, значит, привыкла к их постоянному присутствию. Просто была уверена в том, что они всегда рядом. Но Нараян был прав, ворон действительно не было. За их исчезновением скрывалась какая-то причина, и, похоже, важная. Невозможно представить, чтобы их господин или госпожа выпустили меня из-под наблюдения хотя бы на минуту. И исчезновение ворон не было моих рук делом. Сомневалась я и в том, что их убрал длинна тень. Я не заметила их отсутствие, Нараян, любопытно, думаю, это лучшее знамение за последнее время. Насупившись, он посмотрел на меня. Не беспокойся, друг мой, ты ведь живая легенда, почти святой. И отлично справишься со своей задачей. Я переключилась с диалекта на тоглианский. Но шлебеть, вы готовы? Веди нас за собою, любовь моя, сказал лебедь. И я последую хоть на край света. Когда он нервничал, он ударялся во флирт. Я смотрела команду. Но шлебеть, Рамна Раян и двое, так сказать, рукодержатели, всего семеро, как заметил лебедь минимальное число в разыскной группе. Необыкновенно пёстрая компания. Причём каждый считал себя хорошим человеком, а всех остальных, за исключением разве что лебедя, отъявленными злодеями. Тогда пошли. Пока они слишком расфилософствовалась, нам не нужно было обговаривать детали. Всё уже отрепетировано. По пути болтать было запрещено, чтобы не спугнуть тени круто. Лагерь выглядел неряшливо, полная анархия, если бы не тени крут. Моей небольшой группе хватило бы разгромить этих горе-вояк в пух и прах. А те это понимали и сами напрашивались на неприятности. Мы прошли всего в ярде от дозорных, которые сидели лицом к огню и переругивались. Язык их был похож на тогльянский, и когда они не слишком горячились, можно было понять, о чём речь. Они и вправду были деморализованы, потому что с завистью говорили о тех, кто уже дезертировал. Было похоже, что дезертиров много, и оставшиеся не прочь оказаться на их месте. У Нараяна была своя задача. Он шёл отдельно, не доверяя никому. Крадучись, он спустился в ложбину, где мы его ждали. Еле слышным шёпотом он сообщил: "Там слева есть огороженная площадка, где они держат пленных таглянцев, их несколько сотен". "Я задумалась, можно ли их как-нибудь использовать?" Например, устроить отвлекающий манёвр, но особой нужды не было. Ты говорил с ними? Нет, они могли бы нас выдать. Верно, нам не следует отвлекаться. Нараян отправился вперёд. Он нашёл для нас другое потайное место. Я уже чувствовала близость, не круто. Вот там, в большом шатре, спросил Нараян. Думаю, да. Мы приблизились. Я сразу поняла, что при нём нет телохранителей. Может, уверен, что никто не защитит его лучше его самого, а может просто потому, что не хотел спать в чём-либо присутствии. Мы вошли в абсолютную тень в десяти футах от шатра. Вдали горел одинокий костерок. Больше источников света не было. Я вытащила из ножен меч. "Ношлебит, ранг, прикройте нас в случае чего". Чёрт, в случае чего от нас останется только мокрое место. Все это прекрасно знали. "Госпожа!" запротестовал Рам, угрожающе повысив голос. "Стой там, где стоишь, Рам, и не спорь со мной. До этого мы с ним уже успели поссориться. Он был чертовски упрям". Я пошла вперёд. Со мной бесшумно двинулись Нараян и два его помощника. Страх охватил нас. Я остановилась в 2 футах от шатра и легко, словно масло, рассекла ткань мечом. Помощник Нараяна раздвинул края образовавшейся прорехи, чтобы проскользнуть внутрь. Он вошёл вслед за Нараяном. Следующей была я. Замыкал второй помощник. Внутри было темно. Нараян дал рукой знак не торопиться. В терпении ему не откажешь. Куда терпеливее меня быть я на его месте? Меня торопила луна, которая вот-вот должна была появиться на небосклоне и рассеять тьму. Ещё когда мы приближались к шатру, небо уже подёрнулось слабым сиянием, предвещавшим восход ночного светила. Нараян пошёл. Он и его помощники двигались медленно, уверенно и в то же время осторожно. Казалось, они вовсе не дышат. Мне пришлось пустить в ход всю свою интуицию, чтобы не споткнуться об что-нибудь. Я чувствовала присутствие хозяина теней, но никак не могла точно его вычислить. Она Раян, похоже, знал направление. Впереди должна была быть загородка. Свет от костра сюда не попадал. А как бы он сейчас был, кстати. Свет появился совершенно неожиданно. Всего лучик, но его было достаточно, чтобы нам открылась ужасная истина. Слева от нас в позе лотоса сидел Тенекрут и наблюдал за нами. Лицо его казалось мрачной звериной маской. "Добро пожаловать", приветствовал он нас зминым шёпотом, настолько тихим, что его едва можно было различить. "Я уже заждался". Значит, мне не удалось одурачить тени. Он словно угадал мои мысли. "Не тени, Доратея-сэнджак. Просто мне известен ваш образ в мыслях". И скоро я вытряхну всю информацию, которая таится в вашей голове, самонадеянная сука. И ты надеялся одолеть меня с помощью трёх нео вооружённых людишек и одного меча? Я молчала, говорить было нечего. На Райан двинулся с места. Я незаметно подала ему знак, знак душил. Он замер. Если те не круто уверен, что мои помощники безоружны, то у нас ещё есть шанс. Я заговорила: "Если тебе кажется, что ты знаешь меня, ты глубоко заблуждаешься. Был бы он поближе, в пределах досягаемости на Райана. Мать Темы, мать Кина, услышь меня. Я твоя дочь, взываю к тебе. Помоги мне, мама". Он не сдвинулся с места. Он ударил по мне чем-то невидимым, отчего я отпрянула назад на 10 футов и застонала от боли. Выдержка на Раяна и его помощников удивляла меня. Они не кинулись на Тенекрута, но и не рванули ко мне, потому что это могло бы отдалить их от жертвы. Они лишь чуть-чуть продвинулись вперёд. И теперь их рекогносцировка была стратегически более выгодной и давала большую свободу. Тенекрут медленно поднялся. Взгляд у него был больной. Он скользнул рукой по костялю подмышкой. Да, я поколечен. И у меня нет надежды на излечение, потому что мой единственный союзник отказывается помочь мне, хотя он знает, что горько пожалеет об этом, когда я по его мнению отслужу своё, и за всё это я должен благодарить вас. Он простёр ко мне руку, и почти невидимые цепочки синего пламени с змейками пронеслись от его растопыренных пальцев. Он сделал движение, будто хотел притянуть меня. Змейки поволокли меня вперёд к нему. Ужасная боль. Я изо всех сил держалась, чтобы не заорать. Ему хотелось, чтобы я закричала и разбудила своим криком весь лагерь. Тогда он имел бы возможность продемонстрировать своим людям, что, несмотря на них, ратозеев, ему удалось поймать меня. Захотелось сразиться в кошки-мышки. Вдруг стена за его спиной подалась внутрь. Два ножа разорвали ткань шатра, и к нам влетел рам Тенекрут оглянулся. Рам врезался в него, отчего Тенекрут, спотыкаясь, отлетел к Нараяну. Нараяна и его помощники были стремительны как мангусты. Румель Нараяна обвил шею Тенекрутом мгновенно, и прежде чем тот потерял способность двигаться, помощники Нараяна развели руки колдуна в разные стороны. Пурпурная змейка огня метнулась от меня к одному из тех, кто держал Тенекрута в руке. Глаза юноши широко распахнулись. Подавив крик, он пытался удержать руку Тинекрута, но его хватка ослабла, а тот тем временем метнул огонь в Нараяна. Он на Нараяна глаза полезли на лоб. Он не смог удержать румель. Следующей целью был второй помощник Нараяна. Рам напал на Тинекрута сзади, исхватив его за шею и задницу, поднял над головой. Тинекрут метнул и в него цепь пламени, но тот словно не почувствовал боли. Припав на одно колено, он шмякнул Тенекрута со всего маху, а другое. Я услышал хруст ломающихся костей, и если бы не Нараян с его румелем, всё округу огласил бы душераздирающий вопль Тенекрута. Нараян на ходу накинул петлю на шею колдуна, когда рама пускала его вниз. Упав вместе с Тенекрутом, он затянул петлю потуже, не дав крику вырваться. И рамы Нараян оба ухватились за конец румеля. Тут в шатёр вошёл нож Едок небрежно воткнул нож в сердце Тенекрута. "Я знаю, вы тут все специалисты в своей области, однако лучше не будем рисковать. Такого как Тенекрут убить не так-то легко". Нож был прав. При нескольких ножевых ранах, удушении и со сломанным позвоночником Тенекрут продолжал бороться. И Рама и Нараяна и оба помощника изо всех сил тянули концы румеля. Поднявшись, я стала помогать ножу колоть и резать. Лебедь стоял у входа в шатёр и тупо смотрел на происходящее. Беда лага, война и насилие не для него. Прежде чем Тенекрут перестал сопротивляться, мы порубили его как на жаркое. Залитая кровью с головы до пят, мы стояли вокруг останков. Слышно было лишь тяжёлое дыхание. Всё ещё сомневались в том, что дело кончено. Нараян, который шутил редко, прервал молчание. Ну что, госпожа, теперь меня можно причестить к рангу святых душ? Трижды 30 раз. Ты заслужил бессмертие. Аминь. Но нам пора смыватываться. Каждый прихватывает по куску мяса. Лебедь издал хриплый выпрашающий возглас. Надо жечь тело и разбросать пепел. Вот тогда мы сможем быть абсолютно уверены. Потому что даже из этой каши длинна тень может сотворить тени круто заново. Лебедь блеванул. К тому же его мучило сознание того, что он не внёс никакой лепты. Я подхватила голову Тенекрута, проходя мимо лебедя, подмигнула и сжала его руку. Это должно было снять гнетущее чувство вины и стыда. Поднялась луна, скоро полнолуние. Уже сейчас она казалась огромным оранжевым чудищем, торчащим над горизонтом. Я подала знак подорапливаться. Мы прошли полпути к внешней границе лагеря, как вдруг тишину ночи прорезал ужасающий рёв. На поверхность луны набежала тень. Ещё один вопль огласил ночь. В нём была слышна смертная агония. Рам толкнул меня: "Надо бежать, госпожа, надо бежать!" Вокруг нас встревоженные шумом поднимались воины хозяев теней.